Классика. Актомирон. Сборник новелл эпохи Возрождения. И после этих слов королевы, прекрасные дамы и благородные их спутники отправились на отдых, ибо следующий день сулил им немало новых забав. Разбитые сердца. Трагедия. Паш. О, злые люди, вы можете ликовать, она мертва. Раздается истерический смех Анны, переходящий в рыдание. 13 апреля или «Сватовство Анджела». Комедия. Граф. Ну, Маргарита, обнимись с Анджела. Не лучше ли теперь уладить миром, коль скоро Донья Белла вас прощает и обещает гости быть на свадьбе? Все, обнявшись, расходятся. Скорбный обрящет. Философская проза XVIII века. «Сострадание не есть страдание, а посему страдание, ставшее состраданием, перестает быть страданием. Соразмеряйте же бытие свое с этой мудростью». Так сказал Высокий и удалился. Бедный человек. Русская классика. «Завтра. О да, завтра все начнется» блин». Русская классика. И долго еще все те, кто гостил в тот вечер у Фурдыщевых, оставались в недоумении, не зная, действительно ли они ели эти необыкновенные блины, или это была просто мечта, представшая только на миг желудком их, утружденным долгим перевариванием фурдыщевского угощения. Липовая роща. Русская классика. «Аксентьев застрелился!» Серые дни. Русская классика. Дни проходят один за другим, а я все грущу понемножку, потому что нет со мной Настеньки. Не захотел жить с нами, ангелочек-то мой. Улетел-с. Записки рыбака. Русская классика. Следующим летом я вернулся в Дубраву и узнал, что Степан помер, свалившись с лошади. Месяц промаялся, да потом помер. И Анюта его померла от какой-то неведомой хвори в Великий пост. И дети их померли. Только младшенький Егорка остался. Его взяли к себе сердобольные соседи. Впрочем, на следующий год, перед самой Пасхой, помер и Егорка.